Глава 83. Отбытие. Энжи. «Энжи!» — глухо выдохнул Войс, заключая в объятия, едва Элмер меня к нему подвел. Рэй временем обводил зал растерянным взглядом и немного пошатывался. Берг и Бен подхватили его под руки с двух сторон, опасаясь, чтобы его снова не понесло на подвиги, а Доран что-то успокаивающее ему объяснял. Элмер отвел в сторону Тана, Давай ему какие-то инструкции, отель продолжал лихорадочно тыкать в свой браслет, мимоходом чмокнув носик прыгнувшего на него няшика. Котенок лучился счастьем льнул к Телю, потираясь мордочкой о его шею и довольно мурча, изо всех сил показывая, как сильно он по нему соскучился. А окружающая на столпа придворных замерла, с любопытством наблюдая такую интересную сцену. «Береги себя, Тиран!» Тихо сказала я, волнуюсь за него. На душе было бы спокойнее, если бы он отправился с нами. Но я понимала, как сильно Элмер нуждается в его помощи. — Ты тоже маленькая, — отозвался он, одной рукой крепко прижимая к своему торсу, а второй поглаживая меня по спине. — Прошу тебя, выходи за меня сразу, как только вернешься. Стань моей женой. Он неожиданно опустился передо мной на одно колено, под дружное восторженное... — Ах! «Толпы!» К горлу подкатил ком, а на глазах выступили слезы. «Да!» — хрипло отозвалась я. Ураган по имени Войс тут же заключил меня в порывистое объятие и смел мои губы в поцелуй. Горячий, неистовый, с примесью боли и горечи от предстоящей разлуки. Этот поцелуй сказал мне больше, чем тысяча слов. «Пора!» — на плечо Тирана легла рука императора, и войс с трудом от меня отстранился, с отчаянным «люблю тебя». А Элмер просто мне кивнул, говоря ту же самую фразу одним взглядом. Он коротко взмахнул рукой, и перед нами заискрился плотный серебристый туман, формой напоминающий арку. — Госпожа, позвольте, — мягко обратился ко мне Тан, подхватывая на руки, как пушинку. — В портале может возникнуть головокружение и дезориентация, — так что будет лучше, если я вас перенесу», — пояснил он. «До встречи», — раздался твердый, уверенный голос императора перед тем, как вся наша компания скрылась в тумане. Тель шел впереди, бережно прижимая к себе няшика и оторвавшись, наконец, от своего браслета. Но рядом с принцем, плечом к плечу, вышагивал Доран. Замыкали процессию Рэй, Бен и Берг, Рэй все еще пошатывался, так что медведь и рыжик ввели его под руки. Танрон недаром предупреждал о головокружении. Стоило нам войти в туман, как уши заложило, перед глазами заплясали алые точки, и возникло чувство, что я кувыркаюсь в воздухе с большой скоростью. Чувствуя мое состояние, Тан посильнее прижал меня к себе и стало полегче. Когда мы вышли из портала, я потрясенно ахнула. Мы оказались перед огромным космическим кораблем, сверкающим на солнце. Он был золотым, по крайней мере, казался таковым. Над шлюзом была выгравирована огромная эмблема с ягуаром. Размерами он был меньше Возрождения, корабля, на котором я прибыла на планету, но все равно казался очень массивным и величественным. Вокруг него быстро и деловито, как муравьи, сновали разные существа – от гуманоидов до гигантских пауков, и быстро затаскивали в трюм многочисленные большие коробки. «Корабль его величества!» Сознанием дела пояснил Тан, занося меня внутрь по трапу и ставя на ноги посреди белого с позолотой корабельного коридора. «Какого лысого квазара тут происходит? Хоть кто-нибудь мне объяснит?» Из глубины шаттла до нас донёсся громкий недовольный голос с сексуальной хрипотцой от которого сладко заныло в груди. «Немедленно отдайте мне мои браслеты, а то я тут разнесу сейчас все к бешеным гномикам. Оба браслета, я сказал!» Ревкнул на кого-то Алекс, и мимо нас, испуганными мышами, пронеслись двое нервничающих парней в серой униформе безопасников. «Стоять, парази!» осекся он, заметив нас. Ох ты ж, куколка!» Глаза Алекса округлились от восхищения при виде меня. То есть, я хотел сказать привет?» Поздоровался он со мной, не замечая больше никого вокруг. «Не куколка, а принцесса», — механически поправил его Тель, который уже активно руководил процессом погрузки коробок на борт. Няшик горделиво выседал в его нагрудном кармане, с любопытством поглядывая на творившийся вокруг управляемый хаос. «Точно», — как под гипнозом кивнул Лекс, но тут же опомнился. «Берг, в двух словах, что за шухер?» «Рэй напал на императорскую охрану, его отправили в ссылку вместе с тобой, а Энджи, Телли, Тан решили составить вам компанию. Тель, капитан!» Лаконично отчитался медведь, в то время как челюсть Лекса отвисала все ниже. «Я не на охрану напал, а на императора!» Щурись и, потирая виски, хмуро буркнул Рей. «Он что, пьян?» – Ошалело уточнил Лекс. «Я не пил!» Возмутился его вопросом Рей. «Время отбываем!» – решительно скомандовал Тель, выпровоживая Берка, Дорана и Бена из шаттла. Вслед за ними наружу выскочили еще десять безопасников, таскавших коробки. Входной люк закрылся, грузовой отсек тоже захлопнулся с глухим металлическим звуком, и мы остались одни, отрезанные от всего мира.